Небось, сидит в яме и переживает. Надо его успокоить. Подобравшись к месту Лешки, я покачал головой. Нет, спокойно он там не сидит, это точно. Вон на дереве веревочка висит. Это от гранаты настороженной. Значит, жахнула она, как и положено. Ну, так в этом случае мне тут делать нечего. На немцы...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 так как после этого на каждом грузовике осталось только по два конвоира. Через тридцать минут машины прибыли на территорию части, и Унтерштурмфюрер доложил мне о происшедшем. На место происшествия был немедленно выслан взвод солдат, который и добрался туда через двадцать пять минут после прибытия колонны в часть.